что тебя для отца твоего, мой бедный, покинуть должна я. А он улыбался, не думал он спать, любуя с красивым пакетом. Большая и красная эта печать его забавляла. С рассветом спокойно и крепко заснуло дитя, и щечки его залили. С любимого личика, глаз не сводя, Моля своего колыбели, я встретила утро. Я вмиг собралась, сестру заклинала я Снова быть матерью сыну. Сестра поклялась, кибитка была уж готова. Сурово молчали родные мои, Прощание было немое, я думала —